ВОШКА И БЛОШКА Вошка да Бложка в одном доме вместе жевали и пиво в яичной скорлупке варивали. Вошка в ту скорлупку попала и обожглась. А Бложка перепугалась да кричать стала. Тут и скажи ей, Дверка, «Чего ты раскричалась, Бложка? Да ведь Вошка-то обожглась!» И стала Дверка скрипеть. А Метелочка в углу стала ей выговаривать, «Что ты скрипишь, Дверочка?» — А как же мне не скрипеть? «Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась!» Тогда и метелочка принялась «мести, что есть мочи». А мимо-то катилась тележка И говорит — Чего ты так метешь, метелочка? — А как же мне не «мести?» Вошка наша обожглась, Бложка с горя извелась, Дверка скрипом раскрипелась! Тогда сказала тележка — Ну, так я стану кататься! И покатилась, что есть мочи. Тогда заговорил катышек навозца, мимо которого тележка катилась. «Чего ты, тележка, катаешься?» «Как мне не кататься? Вожка наша обожглась, бложка с горя извелась, дверка скрипом раскрипелась, месть метелки захотелось». Тогда сказал Катышек, «Ну так я же разгорюсь!» И стал гореть ярким пламенем. А около Катышка стояла деревце и сказала, «Катышек, чего ты разгорелся?» Как мне не разгореться? Вошка наша обожглась, Бложка с горя извилась, Дверка скрипом раскрипелась, Месть метелки захотелось, А тележки то кататься. Тогда и деревца сказала, «Ну так я стану раскачиваться». И давай раскачиваться, Так что с него листья посыпались. Увидела эта девочка, Которая шла с кружечкой, И сказала, «Деревца, чего ты раскачалась?» «Как же мне не раскачаться?» «Вожка наша обожглась, бложка с горя извелась, Дверка скрипом раскрепелась, месть метелке захотелось, А тележки то кататься, катушку-то разгораться!» Тут уж и девочка сказала, «Ну, так я разобью свою кружечку!» И разбила кружечку. Тогда заговорил тот родничок, из которого вода бежала. «Девочка, чего это ты разбила кружечку?» Как же мне не разбить кружечку? Вожка наша обожглась, Бложка с горя извелась, Дверка скрипом раскрипелась, Месть метелки захотелось, А тележке-то кататься, Катушку-то разгораться, Деревцу-то раскачаться. Э — Э, сказал родничок. — Ну так я же разольюсь! Разлился, И в его разливе все потонуло. И девочка, и деревца, И катушек, и тележка и метелочка, и дверка, и бложка, и вожка. Всего как не бывало.